Глава 49. Абат-питье сейчас принесет, не беспокойтесь, племянницы Даже и на поминках надо принимать прописанное вам лекарство, а пузырек с каплями остался в спальне. Абат-питье, секретарь его преосвященства, поспешно поднялся с места. Отличительными особенностями этого долговязого и сухопарого молодого человека В больших очках было асимметричное лицо с очень коротким, почти отсутствующим подбородком и странная манера то и дело кланьце, усиленно потеряя себе руки. Завтрак на 46 кувертов потребовал длиннейшего стола на козлах, поставленного на террасе под деревьями, и уйму чертовских хлопот на кухне. Разумеется, в помощь прислуги был призван весь персонал альпийской гостиницы, а своими силами ни за что бы не управиться. Епископ сидел напротив Пьера Меркадье, по правую руку его пресвященства, мадемуазель Агнесса де Шандержан, старая дева, 48 лет, родная тетка Норбера, а по левую руку другая старая дева, немного постарше, родственница покойного префекта Дамберье. Они все время разговаривали друг с другом о покойнице, обмениваясь репликами под самым носом епископа. Если бы бедняжка Мари знала, что ее отпевал сам епископ, как ей было бы приятно. Впрочем, она, несомненно, это знает. «Вряд ли она так уж была бы довольна», — заметил епископ. «Я хранил ее мужа, крестил ее детей, хранил ее мать, венчал по лету. Теперь я не такая диковинка» для моих родственников. Епископ был тучный, довольно высокий старик, с широким увядшим лицом и почти таким же носом, как у Блеза дамберье. Верхняя часть лица, несмотря на морщины, была еще довольно красива, особенно хорош был высокий, слегка областевший лоб. Но нижняя часть лица подгуляла, щеки обвисли, все черты расплылись. Пухлые короткопалые руки, казалось, были довольны, что избавились хоть ненадолго, от епископского перстня с аметистом. Он все складывал их ладонями из мести по обыкновению католических священников, но у него в этом молитвенном жесте было меньше благочестия, чем стыдливого смущения. Застольная беседа вскоре стала довольно шумной, Но епископ разговаривал почти с одним только Пьером, и Пьеру, который не очень любил толковать с духовными особами, так как не хотел выставлять на показ, что он человек неверующий, и всегда чувствовал, как его неверие в эти минуты назойливо выпирает, сейчас было очень неловко, кроме того, он не мог забыть, что неожиданная нелепая пирушка связана со смертью его тещи. Вокруг все громче становился нестройный гомон подвыпивших людей. Жара способствовала быстрому и шумному опьянению. Какие, однако, глупости говорят под хмельком эти люди. Пока они подали жаркое, никто не решался смеяться. Но за рыбой сдержанность вдруг сменилась самым откровенным весельем, и сотрапезники заговорили во весь голос. Полетты не было за завтраком, и ей прощали это отсутствие. Старик Гасентвиль сидел на верхнем конце стола, расстроенный, но полный достоинства. Его преследовало назойливое желание, он упрекал себя за нелепую мысль. Да что поделаешь? Ему, видите, ли, хотелось попросить, чтобы за столом пели песни. Неодолимое желание. Он, разумеется, никому даже не заикнувши, ведь это был бы сущий скандал. А между тем лишь он один горевал об умершей. За десертом епископ принял другие капли, кофе пить не стал. Лицо у него было очень доброе, немного испуганное, настороженное. И вдруг прищуренные глаза широко открывались, выпуклые, как у рыбы, глаза, Сразу освещали все его усталое лицо, и тогда поражало, что у этого робкого человека может быть такой пытливый взгляд. Он наблюдал за Пьером, и Пьер это чувствовал. Что он думал, этот епископ? Вероятно, как и все, умилялся, видя скорбь Пьера, которую все приписывали его привязанности к покойной тессе. Пьер так же, как и епископ, не стал пить кофе, отказался и от ликеров. «В таком случае пройдемки дорогой мой», — сказал епископ, — «не мешает немного поразмять ноги. Тут уж слишком погребальное настроение». «Вы находите?» «Наоборот, это тризна. Но вот именно, погребальная трапеза тризна. Вы не возражаете против прогулки?» Нисколько. Они прошлись по террасе, обогнули беседку с тетушкой Адокси, миновали кедровую рощицу и сели на скамью около старой, источенной червями, балюстрады в конце сада, откуда видна была вся долина, простиравшаяся за белозом. Было около трех часов дня, над горой стыли облака. «Что за люди?» — сказал епископ вылезает из своих нор только когда кто-нибудь из родни умирает. И до следующих похорон их не увидишь. Во всяком случае, такого сборища не бывает. Странно это связь родство По крайней мере, в том смысле, в каком мы его понимаем. Должен сказать, что больно смотреть на вашу печаль. Мою печаль? Мне не хотелось бы, чтобы вы обманывались. Да я и не обманываю справа, друг мой, а другие пусть себе обманываются на здоровье. На что он намекал? Вероятно почувствовав, что Пьер готов встать на дыбы, он тотчас пошел на попятный. Это была его обычная манера. Он всегда придерживался особой стратегии. Сперва внезапная атака, потом отступление, отход в сторону для того, чтобы противник то есть собеседник успел свыкнуться, сброшенный в разговоре мыслью, после чего можно спокойно возвратиться к ней. Его Пресвященство увлекался психологией. Он заговорил о госпоже Домберье, высказался о ней с большим чувством, но в словах его была крупица осуждения покойной, что всегда подкупает взятие даже у свежей могилы тещи. Епископ отличался болтливостью. Он говорил, говорил и, запрокидывая голову, с удовольствием слушал свой голос. В минуту мрачной печали эта словоохотливость была удобна для Пьера. Епископ рассказывал об Италии, откуда он приехал. Ах, Соранто! Его святейшество, папа Римский, принял его благосклонно и удостоил очень долгой. «Паудиенции. Замечательный человек. Французы даже не подозревают, какую огромную потерю они понесут в тот день, когда не станет папы Лева 13 И тут епископ дал беглый обзор различных кардиналов и всего окружения папского престола. Но он знал, что Пьер — человек неверующий. Не желая лить воду на мельницу врагов церкви, Он тотчас вернул в сторону. «Его святейшество очень тревожится о судьбе Франции, о настроении умов в стране. Раздоры воцарились в ней». «Ну что вы», — возразил Пьер, — «лишь бы что-нибудь сказать. Какие же во Франции раздоры? Во всяком случае, не больше, чем обычно». «Неужели вы серьезно это говорите, дитя мое? Какие глубокие раздоры!» Такой раскол в стране!» Стьер пожал плечами. «Раскол? В чем же это? Политический раз и только. Что ж тут особенного? Был у нас буланжизм, была Панама. Кажется, из-за этого не умерли все здравые невредимы. А дело-то Дрейфуса, напомнил епископ. Дело Дрейфуса? Да его уже похоронили и забыли. Разве мы, французы, способны долго интересоваться такими историями? Разумеется, я тоже, как и все, имею свое мнение об этом деле, но совсем теряюсь в подробностях, уж очень все запутано. Должен сказать, Ваше пресвященство, я предпочитаю разбираться в социальных явлениях, когда они уже стали историей и поддаются научному анализу и он рассказал о своей работе, посвященной Джону Ло. Епископ потихоньку перешел в наступление. «А мне вот очень хотелось бы побольше узнать об этом деле, которое так волнует общественное мнение. Судьба этого еврея-офицера, осужденного за измену и шпионаж, из головы у меня не выходит. Заметьте, что раз приговор вынесен судом, Значит, суд во всем разобрался, и мне, как священнослужителю, не подобает копаться во всяких скандальных историях. Но среди моей паствы есть умы весьма благородные, которых, однако, смущает это дело. Например, одна дама открыла мне свои сомнения, меж тем она, несомненно, истинная христианка, душа высокая и милосердная, И вот меня взяло любопытство. Любопытство еще не такой великий грех. Признаюсь, я и сам был встревожен. Фактическая сторона, делая какая-то необыкновенная, запутанная, в судебной процедуре полно всяких непоследовательностей, люди, причастные к этому процессу, дружно ополчились против всяких попыток выяснить истину. «Да ну и прервал его Пьер. «Я-то, по правде сказать, убежден в невиновности Дрейфуса и не раз спорил из этого спокойной тещей. Но в сущности, я ведь не еврей. Меня это не касается. Я, как и все у нас в роду, страдаю духом противоречия, но уж не настолько, чтобы принять из-за Дрейфуса мученический венец. Если в интересах армии, правительства и безопасности Франции надо, чтобы Дрейфус пребывал за тюремной решеткой, я не позволю себе возражать против этого на основании своего собственного худоумного суждения и сведений, полученных не только из десятых, а из сотых рук. Вы, конечно, правы. Совершенно правы, друг мой. Я и сам себе это твержу. Но вот что удивительно. Не могу успокоиться, даже сна лишился». Имейте, однако, в виду, что я нисколько не связан с людьми, которые осудили капитана Дрейсуса. Быть может, это дело мне потому особенно неприятно, что его породило и до сих пор раздувает одно определенное чувство — вражда к евреям. И должен сказать, что меня просто поражает эта ненависть к целому народу. Правда, евреи предали смерти Сына Божия, но ведь это было так давно, а между тем юдафобства мы наблюдаем даже у просвещенных людей. Сколько я им не говорю, что в конце концов и Пресвятая Дева Мария, и Иосиф, и сам Иисус были евреями, меня не слушают, смеются мне в лицо. Однако вполне возможно, что обвинение этого офицера в предательстве, Проистекает именно из такого пристрастного отношения к евреям. Вы замечаете, что творится вокруг? Меня это просто возмущает. Нет, Пьера Меркадье не особенно беспокоила новая волна антисемитизма. Люди, конечно, недолюбливают евреев, но из этого еще не следует. У меня вот есть приятель еврей превосходный музыкант. Полетто все корил у меня, зачем я с ним дружу. Впрочем, если не за этот так за что-нибудь другое, она стала бы меня упрекать. И все же, хотя мой друг и прекрасный человек, скажу откровенно, я бы не хотел, чтобы моя дочь вышла замуж за евреев. Вот и все. Ну, это вполне естественно, заметил епископ. Браки... Однако между нами, будь сказано, есть очень хорошенькие еврейки. Неужели вас в самом деле приводит в ужас мысль, что вас могла бы быть возлюбленная еврейского происхождения? Извините меня за такой вопрос. Я вовсе не оправдываю прелюбодеяние. Это преступление ужасное, не оправдываю плотский грех, то есть связь. с не освященную таинством брака, ибо это гнусность, нет, не оправдываю. А только я знаю, что, к сожалению, большинство мужчин, да, конечно, и вы сами, дитя мое, по обыкновению своему не питаете к таким проступкам особого отвращения. А посему заданный мной вопрос носит философский характер, и смысл его таков. Если вас не страшит плоский грех, не менее тяжкий при единстве расы и вероисповедания прелюбодействующих, то почему же вы хотите быть более строгим, чем небесный судья наш и готовы запретить своей дочери законный брак с евреем, который мог бы креститься? Ваше Пресвященство, крещение ничего не меняет. Не богохульствуйте, дитя мое. Крещение решительно все меняет. Это закон церкви, а кто не признает законов церкви, кто не верит в Бога, для того не существует и само понятие греха. Поскольку вы не исповедуете веру Христову, для меня не так уж велика разница между вами и неверующим евреем, а для Бога нет никакой разницы между верующим и христианином и верующим евреем. Веру Меркаде не хотелось вступать в спор. Ясно было, что епископ все ходит вокруг да около, не зная, как подойти к тому, что его интересует. Еврейский вопрос — не очень занимательная тема для разговора. И что это такое с ними, со всеми? Вчера блес, сегодня этот епископ — Всем, как видно, хотелось, чтобы Пьер занял какую-то определенную позицию, а Пьер думал, оставьте меня в спокойствии. Я сам по себе. Я личность. Все это меня не касается. На первом месте мое «я». Каждый сам себе помогает. Полетта и Луиза Шандержан обнаружили беглецов. «Ах, вот вы где, ваше пресвященство воскликнула Полетта. «Мой супруг исповедовался? Нет. Очень жаль. Ему бы это очень нужно было».